Глава 15. Побег Приказав доставить себе с кухни целый каравай хлеба и круг твердого сыра, Титус, как священную реликвию, почти со слезами умиления, извлек из сундука заплатанные обноски, в которых прибыл в Сан-Марино в начале весны. Странным образом, словно предчувствуя будущее, он не избавился от них после возведения в ранг законного наследника Сан-Маринского. Теперь в благодарность они подарят ему возможность снова стать тем, кем он хочет. Впрочем, герцог в красно-белых панталонах должен был исчезнуть не прямо сейчас, а пожить еще немного, чтобы дать Титусу шанс выбраться из дома. Запихнув в плотно набитый бумагой и едой мешок еще бутыль с чернилами и одежду, наследник накинул темный плащ с капюшоном, маскировавший его внешность во время регулярных выходов из дома. В таком виде, с мешком за плечами, он сильно смахивал на вора, только что ограбившего дом ростовщика. Накинув взглядом свои покои, Титус понял, что не может обнаружить в себе ни малейшего сожаления по тому поводу, что расстается с ними. Лучшая комната в доме ростовщика ощущалась, как клетка в зоопарке, в которой его, Титуса, выставляли на показ, словно экзотическое животное. Подумав вдруг о чем-то, он достал обратно из мешка чернила, перо, взял чистый лист бумаги и написал «Я, наследник Сан-Маринский, вынужден оставить вас по особой для меня надобности. Назначаю на все время моего отсутствия замещать меня девицу по имени Лея. Повелеваю исполнять все ее приказы, как военные, так и гражданские. Да пребудет с вами удача». Подписав эту странную бумагу, То ли приказ, то ли завещание, Титус почувствовал необузданную радость. Хотелось раз за разом перечитывать эти строки, как будто то было лучшее из написанного им в жизни. На лестнице под дверью неуверенно мяукнула кошка. Она приходила к нему вечером в один и тот же час, выпрашивая остатки ужина. Наследник понял, что пора, и осторожно приоткрыл дверь. Кошка тут же уткнулась ему в ноги и начала обтирать высокие кожаные сапоги на шнурках. «Кш!» — мягко отогнал он ее и начал, крадучись, спускаться по лестнице, стараясь держать мешок так, чтобы при случае прикрыть его телом. Кошка, подумав немного, отправилась вниз вслед за ним. Титусу повезло. Михаэль, похоже, все еще совещался на встрече «Союза-одиннадцати». Повары и остальная прислуга жарили и парили угощения на кухне. Всем было явно не до наследника. Титус пробрался к черному ходу и выскользнул на улицу. Уже стемнело, но пока еще свет оставалось слишком много для того, чтобы увидеть обсыпанное звездами небо. Только на юго-западе зловеще пылало, похожее на глаз циклопа, ярко-красная то ли звезда, то ли планета. Забравшись в курятник, Титус быстро переоделся. Опостылившие красно-белые панталоны сначала хотел с наслаждением забросить куда-нибудь подальше, но затем, пожалев сердце Михаэля, аккуратно сложил и оставил на видном месте. Плащ он решил взять себе, только извалял его в соломе и грязи, чтобы придать нужный вид. Из курятника наследник вышел, уже выбросив из головы все мысли, кроме тех, что касались его книги. Внутренний дворик дома ростовщика и улица перед ним были заполненными людьми. Челядь, приехавшая вместе с членами совета, ждала, когда хозяева начнут разъезжаться по постоялым дворам. В толпе, где почти все друг другу были незнакомцами, Титус в капюшоне и даже его мешок не вызвали никаких подозрений. Он протиснулся между судачащими обужений слугами и вырвался, наконец, на фарватор улицы, что вел прямо к портовым воротам. Ярко-красный глаз в небе был его путеводной звездой. Пусть, чтобы увидеть ее, наследнику приходилось все время оглядываться. Он должен был спешить, до закрытия ворота оставалось не более часа. По пути Титусу, конечно же, повстречались искатели электрических лампочек, Около сотни, все до единого зажженными фонарями, и последователи секты Джузеппе шли по улице и шумно втягивались в себя воздух носом. Перед самыми воротами в кольце слушателей стоял проповедник и вещал, тыкая пальцем в небо. — Комета уже явилась сюда! — Через четыре месяца она обрушится на ваши головы. Избежать этого удастся, только если мы захватим замок герцога и казним самозванца, если престол вновь займет истинный наследник Сан-Маринский. Титус еще раз оглянулся на звезду. Знакомые контуру созвездий успели проступить поверх потемневшего неба, и та тоже выглядела явной самозванкой — нахально расположившаяся над поясом Ориона и видимо, сердце охотника. Скорее всего, это действительно была открытая двойником смертоносная комета. Стражники не сказали ему ни слова, даже не обратили внимания на фигуру в плаще и с мешком на плечах, потому как были увлечены спором о том, окажется ли морская волна при падении кометы столь высока, что перехлестнет с собой крепостную стену. Титус, пытаясь казаться ниже, прошмыгнул мимо и припустил по темной дороге прочь от Сан-Марина. Но едва голоса стражников затихли, сбавил шаг и позволил ногам идти так, как им самим заблагорассудится. В его распоряжении имелась вся бесконечность полей. Он мог заночевать где угодно, и торопиться было некуда. Тем более, что наследник до сих пор так и не решил, куда направиться. Только глубоко за полночь, подбирая себе место для ночлега, Титус внезапно понял, где сможет в эти последние дни укрыться от целого мира. В опустевшем замке шахматиста-людоеда, которого во имя прогресса и развития торговли слуги двойника выжили из угрюмого леса. Весь следующий день Титус шагал по дороге на юг против течения мощного человеческого потока, непрерывно двигавшегося в сторону Сан-Марина и несущего туда людей, домашних животных и повозки. Как наследник понял из обрывков разговоров, и старый млад перемещались на север, чтобы вступить в народную армию, которую собирал под своим началом проповедник Джозеппе. Теперь наследнику, вот чудо, при всем желании не удавалось отыскать на лицах следов отчаяния и подавленности. Напротив, люди казались возбужденными, даже радостными. Предвкушение расправы над ложным герцогом Сан-Маринским внушило надежду, вытеснило страх, как тяжелый газ вытесняет с собой легкий. Все стремительно уверовали в то, что с концом света, слава Богу, покончено, осталось только добраться до самозванца и вздернуть его на крепостной стене. Будто тлеющий в глиняной плошке уголек, он нес через эту толпу тихое желание остаться наедине с самим собой. Его головы занимали практичные, далекие от философских вопросы как отыскать в угрюмом лесу замок Людоеда и наладить там быт в течение оставшегося до конца света времени. Он размышлял о том, водится ли поблизости от замка какая-то живность, и если водится, как он будет ловить и разделывать зайцев, косуль и кабанов, сколько добыча пропитания будет занимать времени и останется ли у него в остатке хотя бы три-четыре часа в день на то, чтобы писать. Шел третий день, когда Титус узрел на горизонте темно-синюю полоску, и сердце его зажглось от радости. Он еще раз с благоговением подумал об убежище, где никто его не найдет, и он сможет закончить то, что начал. Сжал крепче мешок, встряхнул его, чернила в бутыле недовольно булькнули, и Титус зажмурился от удовольствия, представив, сколько букв он сможет еще создать с помощью этой чудесной бутыли. На крайней леса обнаружились покинутые временные домики для рабочих и небольшая делянка с повальным лесом. Судя по всему, деятельный двойник, как и обещал, начал строительство дороги и только хаос в отношениях с прибрежными городами помешал этим планам. Титус тщательно обыскал оба домика, но не обнаружил там ничего ценного, за исключением не очень умело сработанного лука с порванной тетивой. Решив, что лук вполне может пригодиться для добычи пропитания, он забрал его себе и быстро углубился в лес, надеясь найти замок еще до темноты. Примерно его расположение наследник смог определить по собственной рукописи. Час ходьбы на север от большого плоского камня на тропинке, где он, умствуя, начертал в свое время «Омнес дукунт от огры». По латыни «все дороги ведут к людоеду». На этот раз угрюмый лес не лес в душу и голову, не заселял воображение мрачными фантомами, а напротив заботливо укрывал от свихнувшегося мира лапами огромных елей. Чем глубже Титус забирался в его паутинное, пахнущие гнилью и распадом сумерки, тем больше забывал о том, что оставил у себя за спиной. Появилось чувство, что он едва ли не родился в этом лесу. Провел здесь лучшие годы жизни, и потому будет полным счастьем встретить конец света именно здесь. Камень, позеленевший, обросший мхом, был на месте, но перевернут видимо строителями дороги надписью вниз. Теперь он стал просто камнем с приставшими сбоку подсохшими комками черные с прожилками корешков земли. Вычислять, куда именно повернуть, Титусу не пришлось. От камня к замку вела различимая до сих пор существующая тропка, очевидно протоптанная когда-то тяжелыми башмаками людоеда размером в целый локоть. Через каждые шагов двадцать по бокам ее встречались валуны размером с лошадиную голову, которыми людоед шахматист с любовью вымостил дорогу к дому. Титус двинулся по тропке открыто, без опасений может быть, даже что-то напевая вслух или про себя, не разобрать. Уже стемнело, когда он почувствовал, что тропинка мало-помалу начала забираться в гору. Замок располагался на лысом, свободном от леса холме, что по прихоти воображения Титуса причудливо возвышался над кронами самых высоких деревьев. Замок был невелик, с одной единственной каменной башней, красиво выстроенной в форме шахматной ладьи. Рядом с ней почтительно теснились деревянные сараи и постройки для скота. Все это опоясывал глубокий, заостренными кольями на дне ров. Подъем означал скорый отдых и, возможно, целую пару страниц книги на ночь. В мешке еще было много хлеба и сыра, значит, в ближайшие дни число этих страниц можно будет заметно приумножить, так как он проживет их, не заботясь о том, где и как найти пропитание. Последние огромные ели перед подножием холма. Сразу стало свободнее дышать. Титус с удовольствием втянул в себя побольше воздуха и поднял глаза вверх. Конечно же, он не ожидал ничего рассмотреть в почти кромешной тьме, но вместо того увидел ярко-красный огонек, словно замок ради удобства припозднившегося странника превратился в маяк, указывая ему дорогу. В башне, чье окно было обращено как раз на лесную тропинку, горел свет. Явление огонька внесло сумбур в планы Титуса и могло означать, например, что в замок, решив покончить с изгнанием, вернулся его прежний владелец. Однако неровный красноватый свет, как и прежде ярко-красный глаз кометы, не испугал, а скорее приворожил. Честно говоря, что-то в том было, потому, пусть и сменив манеру передвижения, и ступая теперь легче и чаще. Титус продолжил свой путь, время от времени притом останавливаясь и прислушиваясь к звукам ночного леса. Но нет, вокруг было поразительно безмолвно, только какая-то птица с точностью механизма, а не живого существа, оглашала лес тяжелым, похожим на неумелый детский свист пением. Пока Титус пробирался наверх, Взошла половиненная луна, и вся лысая верхушка горы окунулась в поток ее холодного, высокомерного света. Вокруг огонька на вершине проступили темные контуры замка и деревянных построек. Титус почти прижался к земле, затем напротив ускорился, резонно решив, что так меньше шансов быть замеченным. Вскоре показался ров с перекинутым через него мостом. Еще через пару минут наследник уже стоял у входа в башню. Дверь высотой в два его роста оказалась предусмотрительно раскрытой, но Титусу даже не пришла в голову мысль о ловушке. Напротив, он порадовался, нет нужды издавать лишние звуки. Пристроив у стены свой мешок, наследник медленно извлек из ножен меч и занырнул внутрь, очутившись, скорее всего, на кухне. В очаге размерами с хороший книжный шкаф горел костер из нескольких крупных поленьев. Титус огляделся, страшась увидеть залежи человеческих костей, но обнаружил лишь палу ларей, бочку с водой и стол высотой ему по грудь, на котором стоял начищенный до блеска котелок лестница, извиваясь по стене башни, уходила наверх. На стене вдоль ее пути были подвешены беспощадно чадящие металлические лампы. Итус снова прислушался. Сверху доносился странный звук, как будто кирпичом царапали железо. Выставив вперед лезвие меча, он полез вверх по каменной спирали лестницы, делая усилия, чтобы попадать ногой на необычно высокие ступеньки, а также пытаясь заодно представить источник странных звуков. Единственное, что приходило на ум — людоед, который точит огромный нож о камень. Но даже этот явно недружелюбный образ не смог заставить его отказаться от идеи подняться наверх. Он осторожно карабкался с одной ступеньки на другую, звук иногда прерывался, чтобы через минуту возобновиться снова. Иногда через него просачивалось чье-то ворчливое бормотание или, может быть, ругательство. Голос, казалось, принадлежал не людоеду, и это уже было хорошей новостью. Наконец, Титус залез на самый верх и замер перед дверью, приоткрытый приблизительно на ширину половины пальца. Сердце колотилось, как сумасшедшее, но опять же страха он не чувствовал. Наследник протянул руку, просунул лезвие меча в щель и тихонько потянул дверь влево. Спиной к нему, на табурете, сидел человек с всклокоченными, словно на голове у него произошел небольшой взрыв седыми космами. Судя по движению спины и плеч, он что-то ожесточенно тер, производя те самые скребущие звуки, которые Титус услышал еще внизу. «Проходите, сир, проходите», — сказал сидевший, не оборачиваясь. «Ужин будет готов через полчаса». Старина Мюллер немного припозднился, но только потому, что у людоеда в закромах оказался чертовски твердый пармезан. Его могут перемолоть только челюсти дракона. Ну и ваш верный слуга, если дать ему на то немного времени».